Свершилось то, ради чего Бог стал человеком, ради чего Сын Божий стал Сыном Человеческим. Свершилась крестная смерть Спасителя. В последние дни Своей земной жизни Господь был оставлен один перед лицом Своих ненавистников, перед лицом страданий и смерти. Он испил до дна ту чашу, которая была уготована Ему, и пережил самое страшное, что может выпасть на долю человека – «Одиночество и оставленность». Он был один в Гефсимании, ибо ученики его уснули крепким сном. Он был один на суде первосвященников, один на допросе у Ирода, один на суде Пилата, ибо ученики его в страхе разбежались. Он был один, когда шел на Голгофу, случайный прохожий, а не любимый ученик, помог ему нести крест. Он был один на кресте, Один умирал, оставленный всеми. На кресте Иисус взывал к Отцу Своему, «Боже мой, Боже мой, для чего Ты меня оставил?» В этом крике вместилась боль всего человечества и каждого человека, боль всякого, кто чувствует, что он одинок и оставлен Богом. Ибо страшно быть оставленным близкими и друзьями, но еще страшнее, когда тебе кажется, что Бог покинул тебя» когда непреодолимая стена встала между тобою и Богом, и Он словно не слышит, не видит, не замечает тебя. Если ты страдаешь от одиночества, вспомни, каким одиноким был Спаситель в последние дни своей жизни. Если близкие твои или ученики твои отвернулись от тебя, если подвергся ты незаслуженной клевете, если лже свидетельствует против тебя, и объявляют повинным смерти, вспомни, что сам Господь прошел через это. Если тот, кто жил с тобою под одной крышей, причащался от одной чаши, ел твой хлеб, тот, кому доверился ты со всей силы любви, с кем делился своими мыслями и чувствами, от кого ничего не утаивал и для кого ничего не жалел, если этот человек предал тебя, отвернулся от тебя и оплевал тебя, Вспомни, что и Господь пережил все это. Если крест твой навалился на тебя с такой тяжестью, что ты не в силах понести его, и если близкие твои не хотят разделить его с тобою, будь благодарен и тому, быть может, случайному прохожему, который поможет тебе нести его хотя бы какую-то часть пути. Если волна богооставленности накрыла тебя с головой, И кажется тебе, что Бога нет, что Он отвернулся от тебя, или не слышит тебя. Не отчаивайся, ибо и Христос прошел через этот опыт, страшный и горький. Если осуждают тебя и хулят, ударяют по лицу и плюют на тебя, пригвождают ко кресту и вместо воды дают горькую желчь, молись за распинающих тебя, ибо не ведают, что творят» в страхе и трепете, в молчании и благоговении, поклоняясь святому гробу Иисусову. Возблагодарим Господа за то, что Он стал одиноким, чтобы мы не были одиноки, был оставлен, чтобы мы не были оставлены, прошел через оскорбление и поругание, клевету и уничижение, страдания и смерть, чтобы во всяком страдании нашем мы чувствовали, что мы не одни, но что Сам Спаситель С нами до скончания века».